Глава шестая. Розочка знала, что стрессы бывают как со знаком плюс, так и со знаком минус. Поэтому она ненавидела сюрпризы. Важно, чтобы всё двигалось и текло в пределах видимости и знания. Она должна предполагать, чего ждать от того или другого человека. Иногда Роза различными способами добивалась желаемого результата. Легче всего она просчитывала родителей. В семье она была не единственным ребенком. Два старших брата всегда ущемлялись в пользу сестры. Розочка росла как розочка, опекаемая всеми членами, пока ей это не надоело. В один момент Сябитова решила перебраться из Казани в Москву. О своем решении она прежде объявила отцу. Роза знала, что влиятельной папаша не отправит дочь на съемное жилье в чужой враждебный мегаполис, где за каждым углом подстерегают гангстеры, мошенники и прочая шалупонь. Папаша нашел и приобрел небольшую квартиру, а с поиском работы Розочка справилась сама. Она получила достойное образование опыт преподавания в Казанском вузе. И когда появилась на собеседовании в Московском образовательном учреждении, то разговор получился короткий. Уже через неделю она вышла на службу. В личной жизни девушке не везло. Все претенденты на руку и сердце проходили такой строгий контроль со стороны родственников, что не забалуешь. Это послужило одной из причин переезда в столицу. Но и в Москве Сябитова не нашла того, что надеялась обрести. В огромном многолюдном мегаполисе Розочка остро чувствовала одиночество. Наверное, поэтому взгляд притянулся к интеллигенту Сташевскому, который даже не догадывался о симпатии коллеги. Но этот факт уже не останавливал решительную даму. Она взяла судьбу в свои руки. Телефон покойной жены Анны который передавал Сташевский, Розочка перенаправила своему знакомому. Она училась с узконаправленным специалистом в Казанском университете, и когда перебралась в столицу, сразу наладила с ним контакт. Себитова выложила Ренату историю телефона, как на духу, и товарищ обещал заняться раскрытием данных в ближайшее время. Розочка терпеливо ждала, Она в тоске проводила время в четырех стенах. Рука тянулась к телефону. Ей хотелось поговорить с Евгением, узнать, какие его дела и настроение. Но девушка отдергивала себя. Навязывать свое общество – дело не женское. Она однажды уже проявила инициативу, напросившись на совместную пьянку. И чуть все не испортила. Ну уж нет. Пусть сам ищет встречу. Ведь понадобилась ее помощь, когда пришлось составить беседу с любовником Анны. И как все запуталось, не разобрать. Какие-то любовники, бывшие мужья, дорогие покупки. Она мечтала о человеке, который будет выглядеть как чистый лист. С биографией, без точек и запятых. С анкетой, которая уместилась бы на половине листа. «А нет» влюбилась в мужика, видавшего виды и потрепанного жизнью. И все же он хорош. На ее вкус. Но она свяжется с Асташевским только тогда, когда появится результат. Роза не знала, чем себя занять. Она скиталась из комнаты на кухню и обратно. Ожидание растянулось, как резина. Розочка завалилась на диван и включила кино, которое только вышло на интернет-платформе фильм рикардо милани левита вакоий собрал много лестных отзывов и сибитова решила провести время с пользой в самом начале она неожиданно задремала и открыла глаза на сцене от которой уже не смогла отвести взгляд танцевали все на площади залитой солнцем напротив ратуши обосновался оркестр люди проходили мимо но многие останавливались и, прислушиваясь к затейливым задорным звукам, начинали приплясывать. Некоторые совсем не попадали в ритм, но это никого не смущало. Танцоры не пытались объединиться в общем порыве, как греки танцующие «сертаки». Они двигались, повинуясь внутреннему светлому порыву. Плотного телосложения пожилой военный в темной форме в такт музыке разводил руками, как заправский пловец. Из-под фуражки на лицо стекали капли пота. Он смахивал их размашистым жестом, продолжая находиться в музыкальной эйфории. Девочка-подросток смешно перебирала длинными ногами и кудряшки темных распущенных волос подпрыгивали, попадая точно в ритм. Молодой мужчина ударял ладонью себя в грудь, закатывал глаза и запрокидывал голову полностью погружаясь в музыкальные волны. Дамы с красивыми шарфами и дорогими серьгами в ушах интенсивно двигали плечами, приседали и покачивали бедрами. Тут же размахивал подолом своего длинного платья двигался католический священник. Вся эта музыкальная тусовка нравилась ему больше всех. Уже далеко не молодой падре, То закидывал руки за лысую голову с остатками седых волос, то начинал подпрыгивать и проворачивался вокруг себя, то двигал поочередно кулаками, словно боксер. Народ погружался в собственное настроение. Казалось, каждый слышал свою музыку. И только молодой чернявый парень, наблюдая за танцорами, улыбался во весь белозубый рот. Розочка скинула ноги с дивана и подумала что напрасно она комплексует. Надо выбрать девиз, именно как название фильма, который переводится «Жизнь складывается вот так». Она сама должна выложить кирпичики этой жизни, согласуясь со своими планами и стремлениями. Никто не придет, не даст и не сделает. Ну, кроме отца. Хотя тот в порыве душевного оберега может только наломать дров». Судьбу свою надо устраивать самой». Роза выскочила на кухню, налила чашку кофе, сделала глоток и, набрав полные легкие воздуха, взяла телефон. Девушка не решила, что скажет. «Наверное, какую-нибудь нейтральную чепуху». Роза вздрогнула, когда трубка в руке ожила. Она глянула на экран, и на лице появилась самодовольная улыбка. «Все идет так?» как она запланировала. Разговор с Ренатом занял несколько минут, после чего Себитова быстро собралась, выскочила на улицу и поймала такси. Уже находясь в салоне, девушка назвала адрес и набрала Сташевского. «Привет, Евгений Александрович!» с повышенной бравадой заговорила Розочка, пытаясь спрятать неловкость. «Если тебе еще интересно, то телефон Анны, мой приятель, разблокировал. «Привет, Роза Романовна», — отозвался Евгений. «Я рад тебя слышать». «Ну так где встретимся?» Розочка закусила губу. Ей стало неловко за свой напор. Действительно, даже не задала дежурных вежливых вопросов, а поперла на пролом. Она осеклась и спохватилась. «Как твое настроение?» «Я в порядке». Сташевский стоял в трусах перед зеркалом и рассматривал свои ноги. Он констатировал тот факт, что похудел, и лицо потекло вниз. Женя вдруг осознал, что неумолимо стареет. И старость подкралась не с внешней стороны. Она началась изнутри. Розочка молчала, ожидая от него продолжения диалога. А он остановился на границе миров между кладбищенским забором и солнечной поляной. Его волновала Розочка. Имел ли он право воспользоваться этим шансом? Молодая, красивая девушка встретить такого же парня, у которого не висит за плечами рюкзак прожитых лет. И Евгений сделал шаг в сторону света, давая себе еще один шанс. Он прокашлялся и заговорил. «Я так рад тебя слышать, Роза. Мне кажется, что мы не виделись сто лет». «И я» пролепетала Сябитова, ошалев от таких слов. «А я-то как рада!» — вкратчиво пролепетала Розочка, боясь порвать такую паутинку, которая протянулась между ними. «А что за знакомый, который вскрыл телефон?» — насторожился Евгений. «Ничего интересного, мы просто учились вместе. Он перебрался в Москву из Казани раньше меня». Роза спохватилась. «Я сейчас еду к нему, заберу телефон...» и мы можем встретиться». «А ты знаешь, а мне курьер принес ключи от квартиры сына Анны. Надо решить, где хоронить парня. Ты со мной?» Неожиданно Евгений понял, сколько много общего уже у него с этой девушкой. Только ей он доверил вещи, которыми не захотел делиться с близкими друзьями и даже с отцом. «Роза», – насторожился Сташевский. «Ты меня слышишь?» «Да». Я рассчитывалась за такси. Конечно, я с тобой. Заберу телефон и дождусь тебя в кафе. Девушке стало легко. Неловкость улетучилась и проснулась что-то похожее на материнскую заботу. Ты ел сегодня? Я могу что-нибудь заказать? Нет, я не голоден, слегка растерялся мужчина от такого напора. Скинь адрес, я на машине заберу тебя. Солнце уже припекало вовсю. Владельцы кафе обустраивали уличные территории. Они выставляли столы, стулья и горшки с цветами, но к закрытию зелень прятали в помещениях, потому что ночами температура еще опускалась до минусовой отметки. Ренат снимал квартиру в оживленной части города. Не Москва-сити, но что-то подобное, и в то же время не такое многолюдное. После встречи с приятелем... Розочка вышла на улицу и обогнула двор. На широком проспекте она огляделась. В одном из кафе девушка заметила оживление. Хозяева заведения уже бойко принимали посетителей. Она выбрала солнечное место снаружи и заказала кофе. Ее мысли летали возле приятеля. Еще в Казани Ренат проявлял интерес и даже ухлестывал за ней. Красивый чернобровый татарин – Нравился всем ее подругам, без исключения. А сама розочка сохраняла холодность. А тут еще отец с братьями втолковывали, что такая пара вовсе не пара для такой достойной девушки. Вот она, умница, красавица, философ. Не шутки шутить. А этот, кроме внешних данных, никакими достоинствами не обладает». «Да, имеет высшее образование. И что с того? Он не бизнесмен, не банкир, не чиновник, а какой-то IT-специалист. То есть просто винтик в какой-то глобальной компании. Может, вообще кофе разносит по офису?» В общем, с Ренатом никаких перспектив. Розочка соглашалась с родственниками. «Своего жилья нет, снимает квартиру, с работой что-то мутное». Говорит, что занимается дома, мол, фрилансер и работает на удаленке. Что-то в этом неправильное виделася Сябитова. Человек должен ходить на службу, отрабатывать положенные часы, иметь коллег, участвовать в жизни коллектива. Да и вообще сотрудник должен быть частью организации. Вот такая обособленность снимает социальную нагрузку и превращает человека в одинокого волка а она уже нашла себе предмет для обожания сташевский такой утонченный интеллигентный шейные платки повязывает и седина на висках так идет к его глазам так размышляла розочка и вертела головой она настроилась на долгое ожидание однако евгений появился неожиданно скоро увидевся битову мужчина припарковал машину и направился в кафе привет Мужчина склонился и поцеловал девушке руку. «А ты можешь быть галантным?» Съязвила Роза, польщенная вниманием. «Да, я такой... неожиданный...» Легко засмеялся Сташевский, выдвинул стул и устроился рядом. а «Так что с телефоном?» «Может, перекусим?» Сибита воскривилась, понимая, что это расшаркивание с целованием руки — лишь благодарность за проделанную работу. Она полезла в сумочку и протянула телефон. «Нет времени на еду, потом перекусим. Ты заглядывала сюда?» Женя указал взглядом на трубку и взял из рук девушки аппарат. «Зачем?» Роза искренне удивилась. «Это не моя история. Страсти мордасти больше по твоей части». «В смысле?» не понял Сташевский. А Розочка, осознавая, что ее несет, уже не могла остановиться. Это ты у нас страдаешь муками совести? Ты копаешься в себе, пытаясь расковырять прошлые болячки? Зачем тебе все это? Что ты хочешь обнаружить в телефоне? Переписку? Фотографии? Факты измен? Ты совсем мазохист? А я действительно не знаю, какой в этом смысл. Но мне надо довести историю до конца и закрыть, наконец, дверь в прошлое. Дай мне минуту. Роза сидела с отсутствующим видом и перемешивала гущу в остывшей чашке. Просмотр телефона занял чуть более пяти минут. Наконец Сташевский оторвался от экрана и рассеянно посмотрел на подругу. «Здесь ничего нет, только прежние контакты, о которых я знаю, ни фотографий и вообще ничего, за что можно было зацепиться». «Зацепиться за что?» Зашипела Роза, округлив глаза. «Трусами за корягу? Ты в своем уме? Женщина умирает. Она предполагает, что ты начнешь лезть в ее переписку, когда ее не станет. Она удаляет весь компромат, который есть в телефоне. Единственное, чего она не предусмотрела, так это брендовые вещи. Выкинуть рука не поднялась. Про этот ценник она просто забыла. С женщинами такое случается». Анна понадеялась на твою неразборчивость. Большинство мужиков на земле понятия не имеют что такое одежда мировых брендов и совсем не могут отличить сумочку Гуччи от китайской подделки. — Можно что-нибудь выудить из памяти телефона? — не унимался Сташевский. — Я слышал, есть такие специалисты? — Ну все, вот это без меня. Себитова поднялась, залезла в сумочку и вынув купюру бросила на стол. «Когда оклемаешься, позвони». Но не раньше. Девушка, лавируя между столиками, зашагала к выходу. Евгений догнал ее возле выхода и схватил за руку. «А прости, действительно уже перебор. Обещаю больше не трогать тему покойной жены. Просто еще играет ущемленное самолюбие». Роза остановилась и, закинув голову, закатила глаза. Девушка вздохнула и подумала про себя, что вот этот экземпляр ни за что не прошел бы фейсконтроль у ее отца и братьев. «Ладно, поехали. Ты хотела осмотреть квартиру погибшего сына Анны?» Через сорок минут они вошли в квартиру и остановились у порога. Розу раздирало любопытство – Но она осадила себя и легко подтолкнула Сташевского, подчеркивая за ним право хозяина положения. «Надеюсь, ты знаешь, что искать». Она посмотрела на мужчину снизу вверх. «Мы вообще-то на чужой территории. Приехали без спроса. Как ты думаешь, мы не нарушаем закон?» Ключи мне передал компаньон Ёлкина. «Это с его позволения мы здесь». Евгений остановился посередине комнаты и огляделся. «Да, не так я себе представлял жилище бизнесмена. Скромно, очень скромно. Однокомнатная квартира в стандартном панельном доме выглядела так, словно мебель покупали лет десять тому назад. А может и больше. Возле стены стоял диван, покрытый бордовым плюшевым покрывалом. Рядом приткнулся журнальный столик. Комнату перегораживал шкаф» за которым устроилось раскладное кресло-софа, и компьютерный стол с книгами и старым ноутбуком. Себитова заглянула за шкаф, осмотрелась и остановила взгляд на небольшой фотографии в рамочке, которая висела на стене. На снимке Роза увидела парня лет двадцати пяти, стоящего рядом с пожилой женщиной. «А вот твой пасынок вместе с тещей, которых ты никогда не видел». Сзади подошел Евгений. Он приблизил лицо, рассматривая фотографию. «Красивый парень. На Анну похож. Видно, занимался спортом. Глаза умные. Я так поняла, что воспитывался парень бабушкой и проживал вместе с ней. Он учился сначала в школе, потом в институте, а доход имели на двоих только один – скромную пенсию. Может, что-то доплачивало государство за иждивенца?» «Но это совсем мизерные деньги, так что богатство в квартире быть не должно». «Зато когда рос и развивался, у парня имелся свой угол», – кивнул Сташевский, рассматривая корешки книг. «Ума хватило в детский дом не сдать. Вот именно, что угол», – хмыкнула Розочка, оглядывая крошечную территорию от шифоньера до стены. «И все же Павел работал на фирме получал приличную зарплату». Мог хотя бы диван поменять, а не ютиться на старушечьих покрывалах. Что ты о нем знаешь? Жил в спартанских условиях, зато отдыхал за границей. Да я к тому, что вот это все... Евгений обвел руками пространство. Не красит мою покойную жену. Она носила Гуччи, Прадо и Шанель, а сын прозябал в маленькой квартирке на нищенские деньги. А что бы ты сделал, узнав о том, что жена имела сына? но не воспитывала его и отдала на попечение пожилой матери. «Не знаю», – Сташевский задумался. «Мое мнение о жене изменилось бы, но я бы не стал поступать радикально. В смысле, не развелся с Анной. Мало ли, какие причины имелись. Зато сейчас, зная о ее изменах, о брошенном ребенке, я корю себя за слепоту». «А что ты хочешь здесь найти?» Розе изрядно надоели стенания мужчины. Она дернула его за руку. «Давай смотри документы и пойдем. Как-то неуютно здесь». Девушка прошла на кухню, заглянула в холодильник и пробежалась взглядом по шкафам. «Такое впечатление, что парень давно здесь не жил!» Повернув голову, крикнула Себитова. «Холодильник отключен от электричества и совсем пустой. Даже нет початой бутылки с кетчупом. В шкафах тоже ничего, никаких сухарей». «И кульков со старой крупой. Только пыльная посуда». Девушка переместилась в комнату, открыла дверцы. Сначала одного шкафа, потом другого. И вещей почти нет. Только старые футболки и джинсы. Он мог взять в отпуск легкие вещи. «Но где зимняя одежда?» «У Ёлкина должно быть еще одно пристанище». Она повернулась. «А ты нашел что-нибудь?» «Какие-то бумаги?» Евгений сел на диван и разложил вокруг себя папки с документами. Роза вышла из кухни, устроилась рядом с мужчиной. Взяла одну из папок и положила себе на колени. Хм, никаких упоминаний о елкине. Девушка быстро листала одну пластиковую папочку за другой. Словно парень здесь и не жил вовсе. Неудивительно. Когда Павел уезжал за границу, то забрал с собой паспорта. Внутренний и заграничный. Взял права на машину. А, кстати, я не узнал, был ли автомобиль у Ёлкина. Помимо прочего, у человека есть свидетельство о рождении и нэ, нэ Снилс. Аттестат зрелости. Еще в школе всем дают грамоты за художественную самодеятельность. И за хорошую учебу. Еще он в институте учился. Мог посещать кружок художественного свиста. И где все эти регалии? Размышлялась обитова, пропустив мимо ушей вопрос об автомобиле. Неожиданно Розочка повернула голову и с подозрением вгляделась в лицо Евгения. «Женя, так ты являешься наследником и этой квартиры? И машины, если такая имеется? И доли в компании? В том случае, если в течение шести месяцев не появятся другие наследники? Ведь твоя покойная жена не лишена родительских прав. О, Роза, я вообще не задавался таким вопросом. Мне здесь ничего не нужно. Я лишь хотел похоронить парня, как полагается. Ну, знаешь. Если положено по закону, значит, положено. Розочка рубанула ладонью в воздух. Не надо отдавать государству. Оно у нас и так не бедное. Может, ты и права. Покладисто пожал плечами Евгений и поднялся с дивана. «Я нашел свидетельство о смерти бабушки и ее место захоронения. Ёлкин устроил старушку на никола архангельском кладбище. Вот там и могилку закажу». «А где ты жену похоронил?» Розочка проявляла чудеса терпеливости. «На Востряковском. Это юго-западная сторона столицы. Может, Ёлкина рядом устроить? При жизни мать с сыном не были вместе». — Так после смерти их связать общим местом? — Роза, я, конечно, дурак, слишком глубоко лезу в дебри отношений, которые давно закончились. Но и тебе не надо забивать голову, кладбищами и прочей мутью. Я сам все решу. Сибитова подошла к шкафу и снова просмотрела ящики, выдвигая один за другим. Из одного она вынула связку ключей и квитанцию. — А вот это интересно. «Посмотри!» Ёлкин оплачивал какую-то жилплощадь. «Мы находимся на улице Верхотомская, а в квитанции указано отдельное строение на улице Цветочной. Может, парень снимал угол для тайных встреч?» Неожиданно раздался звонок в дверь. Роза инстинктивно сунула ключи и квитанцию в сумочку и схватила Евгения за руку. Пара замерла на несколько секунд. «Кто это может быть?» – прошептала Роза. «Я боюсь». «Еще не хватало», – браво ответил Сташевский, но тоже шепотом. Вдруг он порывисто обнял девушку, потом отстранился, вышел в прихожую и открыл дверь. Товарищ следователь Евгений с удивлением в глазах отступил назад. «Здравствуйте!» «Объясните мне, что вы здесь делаете?» Трещоткин по-хозяйски пересек прихожую и остановился в середине комнаты. «Ключи забрали. Своевольничайте здесь до осмотра полиции. И почему не отвечаете на телефон?» «Ох!» — хлопнул себя по карманам Евгений. «Аппарат в машине оставил. А ключи мне передал Песков. И мы ничего не трогали, лишь узнали, на каком кладбище покоится бабушка Елкина. Надо же парня как-то по-человечески похоронить» рядом с близким человеком». Сташевский досадливо кашлянул. Он понимал, что на десятый раз повторяет одну и ту же реплику про кладбище, и от этого выглядит глупо. «Ну да», — буркнул следователь и глянул на девушку. «А это кто?» Он указал на розочку. «Моя невеста», — не моргнул глазом, ответил Сташевский. «Ну, мы пойдем. Все, что хотели, мы выяснили». Он согнул крючком указательный палец, на котором висело кольцо с ключами. «А вы как узнали адрес?» Песков сказал. забываете где я работаю». «Напомню, следственный комитет. Ёлкин здесь прописан, и это указано в деле». «Только похоже, что парень здесь не жил». Робко вставила розочка. «Разберемся», — жестко ответил Трещоткин. «Вы ничего с собой не прихватили?» «Да что вы!» — отбоярился Евгений. «Нам здесь ничего не надо. То, что хотели, мы узнали. Да и что тут взять?» Из подъезда Сташевские сябитого выскочили, как пробка из бутылки. Они сели в машину и отдышались. Роза окинула солнцезащитный козырек и, глянув на себя в зеркале, поправила помаду. «Вот с невестой ты хорошо придумал. У следователя не возникнет вопросов, и не придется ничего объяснять. А я и не придумывал. Реплика прозвучала уверенно, отчего Роза замерла. Неожиданно Сташевский резко повернулся и поцеловал девушку в губы. Также резко отпрянул и прокашлялся. Ну все, расследование завершено. Можно закрывать этот гештальт. Осталось только заказать гроб, договориться с местом на кладбище, похоронить Павла и начать жизнь с чистого листа. «Не все так просто», — медленно проговорила Розочка. «Надо еще подумать, что делать с наследством. Нельзя вот так оставлять нажитое, неведомо кому. Да брось ты, Роза, не желаю я с этим связываться». Сташевский снова повернулся и обнял Розочку, но она высвободилась из его объятий. Из одной папки выпала визитная карточка. Сябитова вынула из кармана плаща ламинированный квадратик и зажала между пальцами. Это телефон нотариуса. Услугами стряпчиво пользовалась бабушка Ёлкина. Я видела на одном документе нотариальное заверение и роспись вот этого товарища. Наведаемся к нему, а потом закроем все, что ты хочешь. Тогда и откроем все, что я захочу? Евгений вопросительно глянул на подругу. «Однозначно!» – Розочка беззаботно засмеялась. Валет освоился в доме. Его полюбили и все члены семьи, и прислуга. Великодушное отношение пес распознал сразу и начал пользоваться благами с порога. Он терпеть не мог закрытые двери. Валет имел право заходить везде и в любой момент времени. Одно радовало хозяев. Четвероногий парень не грыз ножки дорогих стульев и не терзал обувь. Однако спал везде, на коврах, на диванах, в креслах и даже норовил пристроиться на широких хозяйских кроватях с шелковыми простынями. С ним боролись, ругали, прогоняли. Валет панура покидал покое, но ночью незаметно обосновывался в ногах а к утру и вовсе оказывался под одеялом возле теплого плеча то Юрия, то Изабеллы, то Ангелины. Пес сто лет провел на улице, один голодный, гонимый всеми. Теперь он вздрагивает ночами и плакал во сне, боясь открыть глаза и оказаться снова на сырой мостовой. Поэтому он остро нуждался в человеческих прикосновениях, Днем парень тусовался в районе кухни и столовой. Он везде сопровождал горничную. Особенно ему нравилось наведываться в нижний склад, где пахло копченой колбасой, сырами, паштетом и сосисками. Валет никогда в своей жизни не пробовал ничего подобного. Но инстинктивно он чувствовал, что именно это и есть царская еда. Зато ночью, когда прислуга покидала дом, Он прилипал к хозяевам. Валет пристроился в ногах Юрия Ивановича. Тот сидел в кабинете за столом, погруженный в свои мысли. У него возникли проблемы в бизнесе. И пока он не знал, как их решить, неожиданно раздался легкий стук, и из приоткрытой щели показалась голова горничной. «Разрешите?» Светлана протиснулась внутрь, словно ее кто то держал за подол платья с другой стороны двери юрий иванович нам надо поговорить валет вскинул морду посмотрел на девушку и втянул носом в воздух в открытую дверь с первого этажа потянулся запах гуляша из баранины пес потянулся зевнул обнажив розовый язык пятнистое неба белые клыки и проговорил по привычке слово м м, -м Юрий бросил взгляд на друга и подавил улыбку. В последнее время еле и на душу могли пролить только Валет и дочь Изабелла. А на остальных он просто не обращал внимания. Бизнесмен потерял деньги и пока не мог решить, как их вернуть. «Что ты хотела?» «Юрий Иванович, вы должны взять еще одну горничную». С появлением в доме Валета работы прибавилось многократно. Я прихожу раньше и два часа трачу на прогулку с собакой, только потом принимаюсь за уборку. А шерсти и пыли появилось в два раза больше. Он же лезет везде. У него нет запретов на посещение всех комнат. И постельное белье приходится менять гораздо чаще. Пес спит на вашей кровати. «Я понял», — кивнул Юрий. Собака добавила работы. Только предупреждаю, что она здесь навсегда. Ничего не изменится. И резюмируем. Нужна еще одна горничная, так? Светлана кивнула. Надо дождаться Варвару. Она скоро вернется. А позови-ка ко мне Василия. Я совсем выпустил из виду вопрос, связанный с кражей. А, кстати, ты не знаешь, где Писарева может быть? Или работу нашла другую? Я с ней не сохранила контакты. Девушка еще не оставляла надежды на то, что сможет пристроить на место Варвары свою родственницу. Она выскользнула из кабинета, а через пару минут посередине ковра топтался водитель. «Где Варвара?» Без предисловий жестко спросил бизнесмен. «Мы же с тобой договорились. Или я что-то путаю?» «Нет, не путайте, Юрий Иванович. Я был на квартире Варвары». Но она испарилась, съехала в неизвестном направлении. Соседка сказала, что хозяйка, которая сдавала квартиру, попросила жильцов на выход. Вроде собралась продавать недвижимость. «Слушай, мне вот эти нюансы знать совсем не обязательно. Ты поступил гадко, и будь добр, исправь свою ошибку». Юрий спохватился. «А ты звонил ей? Телефон-то она отключить не могла». «Ну, конечно, звонил, только ее номер вне зоны доступа. А может, Фаре сменила сим-карту? Я не стану устанавливать сроки для последнего китайского предупреждения. Завтра утром ты появляешься на рабочем месте вместе с горничной. Или приезжаешь, сдаешь дела, ключи и рабочее место в образцовом порядке. А на твое место у меня уже есть кандидатура» свободен. Водитель развернулся на каблуках и покинул кабинет с тоской во взгляде. Для него со всей очевидностью всплыла картина следующего утра, а именно он теряет работу. Страшнее ничего нельзя придумать в его положении. «Вот такие пироги, валет», — проговорил пивоваров, обращаясь к собаке. Потеря шофера – это такие мелочи по сравнению с потерей огромной суммы. Все же и это не смертельно. Только нельзя какому-то хлыщу спускать с рук его мелочные аферы. Нашел, кого объегоривать. Надо наказать, чтобы неповадно было. Да я с этого голодранца последние трусы сниму. Собака совсем запуталась. С кого на самом деле хозяин хотел снять последние трусы? А Юрий опустил руку и потрепал пса за ухом. Он поднялся, вышел из-за стола и крикнул. «Василий!» Вспомнив, что сам отправил шофера на вольные хлеба, чертыхнулся. «Вот же, зараза! Если сам сяду за руль, то выпить уже не удастся». Валид тоже поднялся и с любопытством заглядывая в лицо хозяину, вилял хвостом. Пивоваров снова заговорил с четвероногим товарищем. «Может, Ангелину попросить?» «Нет. На роль шофера она не подойдет. Ждать не умеет. Или вызвать такси?» «Ладно, сам поведу». Хозяин спустился со второго этажа и крикнул, никому конкретно не обращаясь. «К ужину меня не ждите! Поем в городе!» Валет телепался за ним до гаража. Пивоваров от задумчивости своей не заметил того, что пес намерен сопровождать его везде и всюду. А когда обратил на него внимание, то улыбнулся. «Вот кто не предаст, денег не попросит, а если надо, защитит». Насчет последнего Юрий ошибался. Валет имел трусоватый характер. При опасности он бы дал деру, и выглядывал из-за угла, пережидая тревожные моменты. А в остальном он считал себя другом, что надо. Брать с собой хозяин его не стал, а Валету так нравилось кататься на автомобиле. В офис пивоваров вошел походкой хозяина, словно именно ему принадлежала и сама контора, и секретарша, да и весь этаж тоже. Он окинул приемную взглядом и остановился, На кукольном лице секретарши, которая с любопытством уставилась на импозантного гостя. «Вы что-то хотели?» Она вежливо улыбнулась одними губами. «Я бы хотел встретиться с хозяином конторы». Пивоваров остановился возле стола, засунув руки в карманы брюк. «Я не уверена, что он сможет вас принять». Девушка поднялась, отдернула узкую юбку и подошла к дверям кабинета готовая в любой момент закрыть грудью вход. «Меня примет. Передайте Ёлкину, что с ним ищет встречи пивоваров Юрий Иванович». «Вы хотите увидеть Ёлкина? А вы разве ничего не знаете?» Девушка, не дожидаясь ответа, скользнула в кабинет и прикрыла за собой дверь. Пивоваров удивленно произнес, проводив взглядом Валерию. «И чего это я не знаю?» Секретарша вернулась через пару минут. «Проходите», — девушка посторонилась, пропуская гостя. «Шеф ждет». Юрий заметил некоторую растерянность в глазах секретаршей, и только потом он понял, о чем говорил этот взгляд. Хозяин кабинета оказался не совсем трезв, а точнее Песков просто был пьян, но еще немного соображал. Он расположился в углу, закинув ноги на стол. Рядом на тумбочке стояла бутылка виски и стакан. Закуской Песков не обременял свой желудок, отчего алкоголь завладел его душой и телом. Увидев гостя, Игорь Петрович сфокусировал взгляд на лице и понял, что видит его впервые. Он сбросил ноги со стола и бессуспешно попытался поднять свое тело в итоге песков сцепил руки в замок в районе груди и спросил по какой причине вы ищете елкина пивоваров огляделся взял стул и придвинул к столу за которым в одиночестве пировал бизнесмен я пивоваров бросил юра и замер когда стало понятно что хозяину кабинета его фамилия ни о чем не говорит он присел на краешек стула. «Значит, Павел ничего не говорил обо мне и о моем деловом участии в предприятии». Мозги Пескова проворачивались еле слышным скрипом. Этот внутренний скрип слышал только Игорь Петрович. И, наконец, его лицо просветлело. «Ага, это вы тут бизнесмен, который захотел стать нашим партнером?» Чтобы приподняться, Чисков уцепился за край стола. «Приятно, очень приятно. А почему вы пришли только сейчас? Мы отложили нашу встречу до того момента, пока Павел не вернется из отпуска. И вы не выпишитесь из больницы. Сейчас я вижу, что вы в полном порядке?» «Еще в каком порядке?» — с воодушевлением воскликнул Песков. «Может, выпьем?» От такого задора Юрий слегка напрягся. «Хотелось бы поговорить сначала о делах, а уже потом и выпить». «Ну, о делах так о делах. А давай на «ты». Обращайся ко мне просто, Игорь. Я вообще парень простой. Мне бы стройкой руководить, а я вот в кабинете штаны протираю». Песков протянул через стол руку. «Юрий». Пивоваров потянулся навстречу и пожал протянутую ладонь. «Так, а где Павел?» «А его нет!» «И уже никогда не будет!» Усмехнулся Игорь Петрович. Он прокатился на стуле к тумбочке, склонился и вытащил еще один стакан. Содержимое для застолья с тумбочки он переместил на письменный стол и разлил по стаканам виски. «Игорь, так, может, пояснишь, куда девался Ёлкин? Вы что, бизнеса разделили?» «Нет, не разделили, а надо было сделать именно так. Поздно уже!» Пьяно махнул рукой Песков. «А поподробнее?» Юра придвинулся ближе к столу, взял стакан с виски и, сообразив, что он за рулем, поставил тару назад. «Бизнеса нет!» — Закончился, — охотно пояснил Игорь Петрович. — Ёлкин вывел из оборота все средства. — Я, похоже, банкрот. — А ты тоже дал деньги? Или только намеревался? — Дал, — прокашлялся Пивоваров. Он не любил чувствовать себя обманутым лохом. — Так его надо найти. Пашка объяснит свои действия. Я знаю его давным-давно. Мы росли в одном дворе. Ёлкин никогда не был козлом. Все когда-то случается впервые. Философский промямлил Игорь, вздохнул и запрокинул в рот хороший глоток виски. Бизнесмен выдохнул. «Не с кого уже спрашивать. Я написал заявление в отдел экономических преступлений». «Может, им удастся обнаружить след денег? Суммы-то немалые!» «Не пойму, а Ёлкин где? Помер!» — горестно покачал головой Песков. «Отдыхал в Испании и убили его в Чехии. Вот такие пироги с котятами!» Неожиданно бизнесмен разнюнился. «Жалко Пашку, даже больше, чем потерянных денег». «Вот это поворот!» Рука Пивоварова автоматически потянулась к стакану. «Застрелили?» «Башку отрубили!» «И херак, херак!» «Руки!» Показал на себе Игорь. «И кто это сделал?» «Неизвестно», — шепотом добавил бизнесмен. «Подожди, а как ты выяснил то, что средства исчезли?» И ведь это так смешно. Стройка идет, но в какой-то момент заканчиваются материалы. А меня никто не трогает. Мол, болеет шеф, зачем его тревожить? И вот появляюсь я в первый день после больницы. И ведь как чувствовал. Не лежалось мне дома. А нет, погоди. Песков пьяно замахал руками. Меня сыщик выдернул, сообщил, что друг мой Пашка почти в базе. Это я потом в контору приехал, а мне прораб звонит и жалуется Мол, поставок уже нет, надо людей в отпуска отправлять. Я к бухгалтеру, потом в банк. А мне говорят, что счета пустые, Пашка все забрал. «Так, на этом пункте остановимся». Пивоваров нахмурился. Ему все меньше нравилась эта история. «В банке сказали, как он забрал деньги, снимал наличными, переводил на другие счета?» «Именно так!» «И наличными, и выводил на другие счета!» «Ты думаешь, что средства он спрятал за границей?» Мы никогда не задумываемся о том, что все драгоценности золота, платины находятся на земле. Надо только знать точное место, потом пройти и забрать. Да не мог спрятать деньги в другой стране? Вот в Европе точно не получилось бы. Послушай, Игорь, я держу салон китайских автомобилей. Ты думаешь, что китайцы берут с меня рубли? Конечно, нет. Способов вывода денег, миллион, через криптовалютные кошельки из страны утекают реки. А что теперь делать? Песков поставил локоть на стол, подпер рукой подбородок. Он неожиданно спохватился и сузил подозрительно глаза. А зачем тебе лезть в строительный бизнес, если у тебя раскручено свое дело с автомобилями? И сам себе ответил: «Я понял. Деньги ляжку жгут. А я вот нищий. На всем экономил, все деньги в бизнес вбухивал, столько сил и энергии потратил и остался без штанов. Вот что теперь делать?» Снова слезливо повторил Игорь Петрович. «Пить прекращай. Скажи секретарше, чтобы вызвало тебе такси». «А завтра встретимся и будем решать, что делать дальше». Алкашка никого до добра не доводила. Пивоваров поднялся и посмотрел на макушку Пескова. Понял, что тот уснет в кабинете. А когда проснется, то снова потянется к бутылке. Юрий вышел в приемную и махнул рукой секретарше. «Вызовите для босса такси и проследите, чтобы его доставили до квартиры». Пивоваров полез в карман, вынул из кошелька пятитысячную купюру и протянул Валерии. Тем временем Василий не терял надежды. Выпивающая соседка единственная, кто мог спасти его от увольнения. Вася надеялся, что в тот раз дама находилась не в веселом состоянии. Вдруг она что-нибудь забыла, что-то упустила. Да и Варвара не могла вот так раствориться в большом городе без следа. Она с ребенком, которого нужно определить в детский сад, иначе девушке неоткуда взять деньги на существование. А ей надо кормить не только себя, а еще и пацана. Вася решил снова навестить соседку. В этот раз из-за дверей не доносились чужие голоса. Вася осторожно постучал и прислушался. Он поднял руку и посмотрел на часы. Время четыре часа дня. Наверное, дама на работе. Василий не собирался сдаваться так просто. Он должен вернуться или с Варварой, или за баранку, и ему больше не садиться. Во всяком случае, не за хозяйский Мерседес. Он вышел на улицу, нашел во дворе скамейку, сел и настроился на долгое ожидание. Однако соседка показалась из-за угла через десять минут. Женщина шла, неся тяжелые пакеты с продуктами. Василий подскочил и услужливо протянул руки. Женщина слегка шарахнулась от неожиданности, потом пригляделась и произнесла недружелюбно. «А, это вы! Что вы тут вынюхиваете? Не живет Варя здесь уже несколько дней». Ищи в другом месте. Так скажите, где искать?» Василий понял, что дама не в духе. То ли от трезвости, то ли от усталости. «Мне она очень нужна. Я плохо с ней поступил и хочу загладить вину». Он глянул на женщину глазами преданной собаки, теребя пальцами полы куртки. «Ну, звоните ей. Извиняйтесь», — смягчилась соседка. «Дел-то» звонил много раз она трубку не берет варя или номер сменила или меня заблокировала ничего она не меняла а с другого номера пробовал связаться нет вася растерялся он понял что действительно затупил как то в голову не пришло ладно погоди женщина окончательно оттаяла и протянула пакеты держи Вася перехватил поклажу и замер в ожидании. Женщина вынула из кармана телефон и, поклевав пальцем по экрану, прижала трубку к уху. — Варвара, привет! Тут тебя один мужик уже который день разыскивает. Ты уж поговори с ним, а то не отстанет. Она забрала один пакет из рук шофера и протянула трубку. — Привет, Варя, это Василий. «Ты почему на телефон не отвечаешь?» «Не хочу ни с кем разговаривать, особенно с тобой». Варя на том конце неожиданно всхлипнула. «Я воровка такая, зачем понадобилась? Это ведь ты меня оболгал. Что еще надо от меня?» «Ну, прости», — Василий с трудом подбирал слова. Он замолчал на секунду, потом зачистил. «Пивовара все знает. Он обещал меня уволить». «Если без тебя завтра не вернусь». «Это все-таки ты. Я до последнего сомневалась. Думала, может, Светка свинью подложила». Водитель услышал длинный выдох и прислушался. «Ты куришь?» «Тебе какое дело? Пью я или курю?» «Послушай, Варвара, я хочу все исправить. Давай я тебя завтра заберу. Только адрес скажи. Хозяева собаку завели, работы прибавилось». — Светка одна не справляется. Твоя напарница решила засунуть вместо тебя какую-то родственницу. — А как Пивоваров узнал, что кольцо взяла не я? — Что ты? Он расследование целое провел. Следственный эксперимент. С облегчением хрюкнул Вася, понимая, что пробил лед в отношениях с Варварой. — Только ответь мне, зачем? Честно скажу, я испугался. Подумал, что ты расскажешь о моем левом заработке хозяину. Все-таки его машину использовал в своих корыстных целях. Шофер замялся. Жена у меня болеет. Тяжело болеет. Деньги нужны и на лекарство и на сиделку. Не врешь про жену? Разве таким шутят? Василий попытался обидеться, но передумал. Ну так как? «Да никак, Вася. Нам пришлось поменять квартиру. До прежнего детского сада добираться общественным транспортом больше часа. Я вообще не знаю, как организовать свою жизнь. Мне просто не с кем оставить сына». «О, так это мы решим», — обрадовался водитель. «Завтра твоего паренька я беру на себя, а потом что-нибудь решим. Не дрейфь». «Оптимист», — с облегчением вздохнула Варвара. «Хозяину не проболтайся, что я курю. Это я так, несерьезно, просто дурака валяю».